Нечто совершенно очевидное, о чем следовало догадаться раньше, но я думала лишь, как Джейкоб и его друзья расправились с Лораном. Осенило меня только сейчас, когда Блэк использовал будущее время. Мы обо всем позаботимся. Значит, это еще не конец. Лоран умер. Прошептала я, чувствуя, как по телу растекается леденящий ужас. Белла, коснувшись моей бледной щеки, позвал Джейкоб. Если ларан умер неделю назад, значит, сейчас людей убивает кто-то другой. Джекоб кивнул, а потом, крепко стеснув зубы, процедил. Их было двое. Мы думали, его подружка даст нам бой. По легендам, кровопийцы тяжело переживают потерю партнера. Но она сбегает, а потом возвращается. Вот бы узнать, что ей нужно. А то бродит по границам наших земель, будто на бдительность проверяет, путь прокладывает. Вот только куда? По мнению Сэма она решила разделить нас, чтобы легче было. Голос Блэка звучал все тише, и, наконец, стало казаться, что он доносится откуда-то из туннеля. Я слышала только гул и не разбирала слов. По лбу градом катился пот, живот крутило, как при кишечном гриппе. Да, совсем как при гриппе. Быстро отвернувшись от Джейкоба, я прильнула к сухому стволу. Тело билось в бессмысленных конвульсиях, а пустой желудок судорожно сжимался. «Виктория здесь». — Ищет меня, убивает туристов в лесу, в том самом лесу, где сейчас бродит Чарли. Голова закружилась, в глазах потемнело. Поддержав, Джек не дал мне сползти на камне по щеке полыхнуло его горячее дыхание. — Белла, что с тобой? — Виктория. Кое-как справившись с рвотными спазмами, прохрепела я. Померещилась? Или я правда услышала возмущенное рычание Эдварда? Джек поднял меня на руки и неуклюже посадил на колени... Моя безвольно болтающаяся голова оказалась у него на плече. Бедный парень не знал, как взять меня поудобней чтобы на землю не скатилось и свободной рукой убрал с потного лица волосы. — Кто? — переспросил он. — Белла, ты меня слышишь? Белла! Виктория не была подружкой Лорана. Они просто давно друг друга знали. — Хочешь воды? Может, в больницу поедем? Что делать, скажи? — Мне неплохо. А страшно! Выдохнула я, хотя слово «страшно» совсем не выражало, охвативший меня ужас. — Викторию боишься? Джейкоб потрепал меня по щеке. Вздрогнув, как от выстрела, я кивнула. — Это та рыжая? Я снова вздрогнул и плаксивым голосом ответила. — Да. — Откуда ты знаешь, что она не подружка червяка? Лоран сказал, что она подружка Джеймса. Пояснила я, машинально согнув руку со шрамом. Коснувшись моего лица, Блэк осторожно повернул его к себе и пытливо заглянул в глаза. — Что еще он сказал? — Белл, это важно. Ты знаешь, что нужно этой рыжей? — Конечно. Ей нужна я. Темные глаза стали огромными, а потом сжались в узенькие щелки. Зачем? — Эдвард убил Джеймса, — пояснила я. Джейкоб обнимал меня так крепко, что можно было не сжимать рану в груди. Он не даст рассыпаться. И она, разъярившись, решила справедливее убить меня, чем Эдварда. Подругу за друга. Очевидно, она до сих пор не знает, что... Что я нервно сглотнула, что ситуация изменилась, по крайней мере, для Эдварда. На лице Джейкоба промелькнул целый калейдоскоп чувств. Он растерялся. Так вот что произошло. Поэтому Калины уехали. В конце концов, я самая обычная девушка пожав плечами, добавила я. Из груди Блэка, что была прямо под моим ухом, вырвалось что-то похожее на звериный рык в человеческом естественном эквиваленте. Если никчемный кровопийца оказался таким идиотом, пожалуйста, я не надо. Секундное колебание, и парень кивнул с таким видом, будто наступил на горло собственной песни. Твой рассказ очень важен. По деловому сухо проговорил он. Именно это нам и нужно было знать. Я должен немедленно передать остальным. Он вскочил и осторожно поднял меня, поддерживая за талию, до тех пор, пока не убедился, что я самостоятельно стою на ногах. Мне уже лучше, соврала я. Тогда пошли. Джейкоб взял меня за руку и повел к пикапу. Куда мы? Еще не знаю. Хочу созвать собрание. Слушай, подожди здесь минутку, ладно? Прислонив меня к кабине, он выпустил руку. Ты куда? Сейчас вернусь, пообещал Блэк и через пустую стоянку побежал, в начинающийся за дорогой лес. Между деревьями он пробирался легко и непринужденно, будто молодой олень. «Джейкоб!» — хрипло крикнула я вслед, но меня не услышали.